Глава сороковая. Бернар. Странно, совсем никакого сопротивления. Амулеты хороши, или Беатрис не слишком прячется. Восточным трактом практически никто не пользуется, он старый. Дорогу не подсыпают, и одно время банда здесь орудовала. Не так легко было уходить от нее. А я возомнил, что будут сложности. Ха, уже к утру эта строптивая девчонка станет моей супругой. Приданная у нее отличная. Зря маменька палки нам вставляла. Она любит почет и влияние. Естественно, зарабатывает его не самостоятельно, а с помощью отца и меня. Эй, открывайте ворота! Окопались, как в Средневековье. Я градоначальник, вы обязаны подчиняться. Кричу, стуча в деревянные ворота. Беатрис, завязывай с играми, ничего у меня с Мелиндой нет. Ты ведь умная девушка, не стоит поддаваться сиюминутным эмоциям. И? В ответ тишина. Мне их поджигать, что ли? Маги дали пару дымовушек отпугивать крупных животных в случае опасности. «Так, вы испытываете мое терпение. Я вооружен и могу повредить вашу деревянную хижинку на раз. Конечно, с хижиной я сильно оскорбил. Амулет не позволяет увидеть очертания здания полностью. Но я уверен, что Беатрис не стала бы владеть чем-то недостаточно монументальным. Характер не тот, в этом мы похожи. «Господин мэр!» Внезапно сзади раздается голос. «Руки вверх поднимите, пожалуйста, иначе я лишу вас жизни!» «Что за...» Не ведусь, но в следующую секунду чувствую острие холодного кинжала. «О, вы не шутите!» «Ладно, руки подниму, ни к чему нервничать!» Раскрываю широко ладони и завожу их над головой. «Леди Нотинг настолько сильно оскорбилась!» «Не стоило, ничего не было!» «Идите вперед! Вам разрешено войти на территорию!» Незнакомец не отвечает на вопрос, лишь слегка толкает в спину. «И зачем я спешился? Оставил лошадку, надо было верхом стучаться. О животным позаботятся. Вы читаете мысли?» «Ага, нет». Мы делаем несколько шагов вперед, и картинка меняется. Передо мной уже не деревянная хижина со средневековым рвом, а большое монументальное строение, а слева от него жилой дом. Его архитектура и расцветка навевают мысли об уюте. «А вы когда-нибудь уберете кинжал? Не очень комфортно с ним идти». «Да, уберу». «Когда мы дойдем до Беатрис, да?» Бегло оглядываюсь по сторонам, наверняка смотрит на меня из одного из окон. «Довольная, небось, упивается своей властью. Ладно, будем считать это моим подарком на свадьбу, пускай потешится. И прощение легче получу после шоу». «Заходите внутрь, еще немного и придем на место», — говорит незнакомец. Мы поднимаемся по ступенькам в большое здание, но узнать, что там находится, мне не удается. Внутри только длинный узкий коридор, все двери по его бокам закрыты, никаких опознавательных знаков нет. Интересно, что она производит? Ведь это фабрика. Про нее проговорилась служанка. «Красиво у вас тут, атмосферно. Там цеха, да?» Киваю в сторону. «Наверное, отменного качества товар получается. Мы практически пришли, герцог. Заходите в комнату и присаживайтесь». Незнакомец толкает меня в неприметное помещение прямо к стулу, стоящему посередине. Пытаясь отвлечь противника, отвлекся сам. Черт, даже не заметил, куда мы юркнули. Может, хотя бы представитесь? Конечно. Передо мной встает тот самый незнакомец. Я Дмитрий, маг, охранник, поверенный госпожи. Он делает небольшой поклон. Уже не нужно держать кинжал у моего горла, да? Иронично выгибаю бровь. Не боитесь, что накинусь на вас? «Вы? Нет!» – Маг усмехается. «Да, самооценка только что понизилась на несколько пунктов. Хорошо, кого ждем?» «Нас, ваша светлость!» «Дмитрий ждал нас!» В комнатку заходят еще двое. «Позвольте представиться, я, сеньор Вита, управляющий госпожи». Мужчина явно иностранец, подобострастно кланяется, единственный, кто относится с почтением. Впрочем, маги всегда считали себя выше других. «А я Велен, маг, охранник, поверенный». «О, вы типа два брата-акробата, да?» Перевожу палец с Дмитрия на нового. Но их лица остаются серьезными. Не понимают шуток, жаль. «Хорошо, парни, приятно познакомиться. Госпожа ваша где?» «Не думаю, что она велела со мной разобраться. У нас с ней взаимные чувства. Вышло небольшое недоразумение, и пора бы его прояснить». «Нет, вы что? Леди Нотинг велела о вас позаботиться, как о дорогом госте». «Правда, гулять по территории не разрешила. Уж извините, у нас здесь все очень секретно». сеньор Вита изображает раскаяние на лице. «Ага», – киваю. «И я буду сидеть все время в этом помещении?» «Думаю, да», – подтверждает управляющий. «Но кровать здесь есть, а еду принесем, не переживайте». «И как долго мне тут находиться?» «Терпение заканчивается. Я попал в театр абсурда?» Беатрис перегибает. «Я мужчина, а не половая тряпка». «Сколько сами пожелаете. Мы ведь не разбойники с большой дороги, ваша светлость». «Не похоже что-то». Бормочу себе под нос, а затем добавляю громче. «Так и быть, я согласен. Зовите леди Нотинг, говорите, что она победила. Построила из себя главную и хватит. Я ее люблю, только что понял. И это на самом деле так. Какая еще девушка сотворит подобное с градоначальником? Такие экземпляры надо в охапку, пока другие не забрали. Она за дверью? Беатрис, заходи. Я люблю тебя. Это правда. Пусть твои маги проверят. Почему она молчит? Э, э. боюсь, госпожи, нет. Она уехала. Говорит, сеньор Вита, а Дмитрий с Веленом маскирует смешки кашлем. Шикарно. Я в жизни так не позорился.